Глава двадцать первая. Пистон без пороха. В большом шатре гремела музыка. Под бой барабанов величественно шествовали грузные слоны. Великолепные лошади рыли копытами землю, за ними следовали, покачивая горбами, надменные верблюды. Перед началом представления артисты в ярких костюмах дефилировали перед публикой. В день открытия цирка шатер разукрасили пестрыми флагами, и сотни людей толпились у кассы. У входа в малый шатер висели красочные плакаты с изображением женщины-силачки, живого скелета, заклинательницы змей и человека-рыбы. Длинная палатка, соединявшаяся с большим шатром, была отведена под зверинец. Перед клетками толпились дети. В цирк они явились в сопровождении взрослых, которые при каждом удобном случае спешили заявить, что пришли сюда только ради Джонни и Мэри. Их самих цирк нисколько не интересует, но нужно иногда побаловать детей. В действительности же и ребята, и взрослые с одинаковым любопытством смотрели на зверей и с нетерпением ждали начала представления. Славный выдался денек, сказал Билл Нортон Тому, направлявшемуся в уборную для клоунов. Да, погода хорошая, отозвался Том. Но голос его звучал хрипло, и Билл с беспокойством спросил: Что с тобой, мальчуган? Не здоровится? Нет, я здоров. Э, -э да ты трусишь, трусишь, как Беби или доктор когда им приходится идти по новому мосту». Бэби и доктор были цирковыми слонами. Всем известно, что слон нервничает и с большой неохотой идет за вожаком, если он не уверен в том, выдержит ли мост его тяжесть. «Да, страшновато», — признался Том. «Как бы я хотел, чтобы все обошлось благополучно». «Ну, конечно, все обойдется благополучно», — заявил Биль. «Ведь ты уже выступал перед комиссией». «О, теперь совсем другое дело». Теперь я должен понравиться не мистеру Хорну и его приятелям, а настоящим зрителям. «Никакой разницы не вижу», — возразил Билль. «Это та же комиссия, только в нее входит много народа, вот и все». Тому эта мысль понравилась, и он стал думать о предстоящем спектакле как об испытании, через которое он однажды уже прошел. Палатка, служившая уборной для актеров, примыкала к большому шатру и была разделена широким коридором на две части. Слева за перегородкой переодевались женщины, справа – мужчины. Вдоль коридора тянулись столы, на которых разбросаны были пестрые костюмы клоунов и других артистов. Несколько женщин сидели вокруг столов и чинили эти костюмы. Клали заплаты, пришивали пуговицы, зашивали дырки. Дудель встретил Тома в коридоре. «Ты пришел одеваться? Как будто еще рановато. Представление начнется через час. Осмотри пока свой костюм». Если какая-нибудь пуговица у тебя оторвана, мисс Андерсон ее пришьет. И клоун указал на пожилую женщину, работавшую задним из столов. — Могу похвастаться, — продолжал он, — что за всю свою долгую работу в цирке я не разорвал ни одного костюма, не потерял ни одной... — Ну вы скажете, — перебила мисс Андерсон, — вот хвостун. А ну-ка посмотрите, чьи я брюки зашиваю. Дудаль посмотрел и смутился. — Хм, должно быть, я зацепился за гвоздь. — Том! Переменил он тему разговора. «Я отвел Бифу и Хихоу уголок в нашей уборной. Пойди, посмотри, как я их устроил». Том зашел за перегородку и очутился в уборной. По обеим сторонам тянулись вбитые в землю вешалки для платья. Клоуны и другие актеры сидели на своих чемоданах или сундучках. Те, что были уже одеты и загримированы, болтали друг с другом или читали. Кто-то играл на мандолине. Человек шесть стояли около громкоговорителя, находившегося в дальнем конце уборной акробат в трико, обшитом серебряным пазументом, играл в шахматы с жонглером в желтом шелковом костюме. Оба игрока ни малейшего внимания не обращали на шум и болтовню своих товарищей. В палатке гул стоял словно в улье. Изредка то один, то другой из артистов перекликался с приятелем, одевавшимся в дальнем конце уборной. Том отыскал свой чемодан, вынул из него костюмы и нарядил бифа и хихоу. Затем он оделся сам, загримировался и, присев на чемодан, стал ждать. Во время циркового представления каждому номеру уделяется определенное количество минут, и ни один артист не имеет права оставаться на арене дольше, чем ему предписано. Перед каждым номером распорядитель дает свисток, после чего артист выходит на арену. Закончив свой номер, артист удаляется, а на смену ему являются униформисты, которые убирают арену, Растягивают предохранительную сетку, если в следующем номере выступают акробаты. Выносят обручи и барьеры для наездников, или же расставляют бочки и пьедесталы для дрессированных слонов. В промежутках между боевыми номерами на арену выходят одновременно несколько клоунов и забавляют зрителей своими шутками, переходя с одного места на другое. Дудаль и другие клоуны столпились у выхода из уборной и ждали своей очереди. Том, в последний раз осмотрев игрушечную пушку, Поставил ее в повозку, запрятал туда же Бифа и Хихоу и присоединился к ожидающим. Тут были и Дэнни МакПрайт со своим слоненком, и Майк Морис с лошадью автоматом. Два клоуна собирались вывести на арену маленькую цирюльню на колесах. Один из них держал в руке огромное ведро с мыльной пеной. А знаешь ли, Том, я включил в свой номер стрельбу из лука, сказал Дудль, подходя к мальчику. Вон стоит мой партнер в костюме индейца. Он хочет подстрелить петуха себе на ужин и попадает в меня. «Надеюсь, ты не рассердишься, что я вспомнил о твоем номере Вильгельма Теля?» «Конечно нет», — ответил Том. «С Вильгельмом Телем я покончил. Если мой номер понравится публике, я не вернусь в малый шатер. Будь спокоен, понравится. Твой хихоу и мертвого может рассмешить. А ты, кажется, трусишь, дружок». Старый клоун заглянул в глаза Тому и усмехнулся. «В первый раз всем страшно». А вот я теперь чувствую себя на арене как дома. Когда-нибудь я тебе расскажу, через какие мытарства я прошел раньше, чем стал клоуном. Дудаль дружески кивнул Тому и отошел к своему партнеру. В пестром костюме петуха Дудаль выглядел очень забавно, но сейчас мальчику было не до смеха. По видимому, все клоуны были расположены к Тому и охотно приняли его в свою среду. Все, за исключением Джорджа Твиллера, который на арене изображал фотографа. Туиллер был человек угрюмый и завистливый. Том слыхал, что он к каждому сезону придумывает новый номер, но всегда остается им недоволен. Сначала Том не обращал внимания на злобные взгляды, какие бросал ему Туиллер. Даже когда клоун грубо толкнул его и приказал убрать с дороги дурацкий ящик, мальчик покорно откатил в сторону свою повозку и ни слова не ответил. Он был слишком поглощен мыслью о своем выступлении, чтобы вступать в препирательство с клоуном. Но Дудель, стоявший неподалеку, Заметил странную выходку Джорджа Туилера. Подойдя к Тому, он шепнул ему: Берегись Туилера, Кардив. Как? Почему? Он плохой актер и нехороший человек. Если ему представится случай, он сделает все, чтобы испортить твой номер. Это ему не удастся, отозвался Том. Мы с ним не столкнемся на арене, потому что я выступаю в противоположном конце шатра. Посмотрите на план. И он показал ему грубо начерченный план, который получали все актеры от распорядителя. Так как в большом шатре арена была огромная, то клоуны показывали свои номера несколько раз, переходя с одного места на другое, чтобы все зрители могли их видеть. В то время как один клоун забавлял публику, занимавшую самые дешевые скамьи, другой выступал перед ложами, а затем они менялись местами. Клоуны получали от распорядителя план для того, чтобы каждый из них сразу мог найти отведенное ему место. А все-таки я тебе советую следить за ним. В последний раз предостерег его дудль. Громкий свисток прервал их разговор. Веселой гурьбой клоуны высыпали на арену, кувыркаясь, падая, награждая друг друга пощечинами. Публика встретила их громким смехом, а дети завизжали от восторга. Том Кардиф выкатил на арену повозку с бифом и хихоу и занял место перед скамьями. По-видимому, его костюм произвел впечатление. Послышались возгласы «Мама, смотри, смотри! Человек-термометр!» А когда Том выпустил из повозки собаку и осла, наряженных в фантастические костюмы, раздался хохот. «Мешкать не следует», — решил Том, прислушиваясь к взрывам смеха. «Куй железо, пока горячо». Его номер должен был занять не больше десяти минут. Том прокатился вместе с Бифом на осле, а когда Хихоу сбросил своих седаков, Биф притворился хромым. Пока Том, присев на корточке, осматривал его лапку, Хихоу коварно подкрался сзади и легнул своего хозяина. Клоун растянулся на земле, а Биф насмешливо улыбнулся, то есть наморщил нос и оскалил зубы, как учил его Том. Получилось такое впечатление, словно собака и осел сговорились подшутить над хозяином. В довершение иллюзии Хихоу торжествующе заревел и рассмешил всех зрителей. — Молодчина, Том! — шепнул Джек Уэр Фреду. — Слышишь, как смеются? — Здорово! — отозвался Фред. Оба мальчика, улучив свободную минутку, прибежали из малого шатра посмотреть в щелку на первое выступление Тома. Когда Том извлек из повозки маленькую пушку, раздался испуганный детский голосок. «Мама, человек-термометр будет стрелять?» «Да, кажется, но ты не бойся, пушка не настоящая». Громким фальцетом распевая какую-то нелепую песенку, Том знаками объяснил малышам, что пушка игрушечная и стреляет очень тихо. «На место бив. в полголоса скомандовал он. Собака залезла в жерло и, повернувшись, высунула голову, покрытую остроконечным колпачком. Пока клоун вертелся вокруг пушки, Хихоу не отставал от него ни на шаг, пытаясь вытащить клоксена, торчавший из кармана балахона. Том вложил пистон в игрушечный пистолет, приладил втулку и дал сигнал Хихоу. Ослик, исполняя свою роль, повернулся задом к пушке и легнул копытом по втулке, но выстрела не последовало. Пистон не взорвался. «Пистон без пороха!» — с ужасом пробормотал Том. Заключительная сцена, на которую он возлагал столько надежд, не удалась. Но зрители, по-видимому, не заметили, что произошла какая-то заминка и терпеливо ждали, что будет дальше. «Пистон без пороха!» — снова прошептал Том, не зная, как помочь беде.